«Вдруг не смогу встать. Раньше ведь мечтал вырваться сюда, выпить с тобой пивка, а сейчас ничего не хочу. Только бы завтра проснуться без боли в брюхе и без этой чёртовой усталости. Как дома?» «Всё хорошо, ты ведь Машуню знаешь. Она святая. Ты, между прочим, тоже не дьявол. Ну-ка, покажи язык. Жёлтый. Чтобы нам с тобой зря не волноваться, зайди ко мне. Мы быстренько проведём обследование».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 Там у меня всё чисто, а на надо прятать. Эта сволочь меня под монастырь подведёт. Надо будет его выводить, только осторожно, под виновного. Он и есть виновный, его и надо отдавать. Так или иначе, не полный же он осёл. Уговор был, всё берёт на себя, я потом его вытащу. Надо будет сразу же, как прилечу, идти к нему в горы. Сразу же. Пусть отвечает за эти камни. Господи святый, а если к ним не только камни, но и весь товар попал?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 Я вас сразу приглашу, хорошо? Дадите указание заместителю или главному инженеру по поводу наших людей.